Отступление номер пять. Апостол пётр Клеопатра. Рекламный ролик взорвался на 3D-экранах, неожиданно и резко. Толстяк, его играет Джон Гудман, сидя за столом, поглощает ветчину, колбасы и торты. Да так много и быстро, что непонятно, как в него все это влезает. Спустя какое-то время лицо едака багровеет. Глаза закатываются, но он продолжает жевать. Через минуту тело лопается. Зрители визжат, отшатываясь от несущихся им в лицо окороков и кусочков пирожных. На экране появляется стройная блондинка-ангелица с улыбчивым лицом. Положив руку на серебряный меч, девушка молвит громко и звонко. «Холестерин вреден!» «Не хочешь проблем? Соблюдай пост!» Ураганты Целкало вышли под аплодисменты. Публика вошла во вкус шоу. Кланяясь, к ним присоединился известный комик Гарик Бартеросян. «Вау-вау!» – засмеялся в микрофон урагант. «Пришел Гарик! И программа обещает быть интересной!» «Разумеется, вряд ли он притащит на страшный суд столько же армян, сколько на минуту славы. Но поверьте, вам будет не скучно!» Бартеросян не обиделся на ураганта. Он был одет в серый костюм, тот отливал блестками так, будто его облили дорогим лаком. Апостол Пётр глядел на диалог ведущих со своего престола. Седобородый старец мрачно хмурился, и от одного его вида веяло грозой. По спине Барта росяна пробежала дрожь, но он справился с замешательством. Широко раскрыв рот, Гарик с шумом засмеялся. Зрители в первых рядах тоже засмеялись автоматически, потому что знали, что Гарик исключительно смешной. «Урагант ты урагант! Выпил октимели! Сделался большой талант!» С привычной виртуозностью пошутил Бар Таросян. «Поприветствуем! На скамье подсудимых второй персонаж страшного суда! Хлопайте восхищайтесь! Египетская царица Клеопатра из династии Птолемеев!» Сорокалетняя женщина с большим носом и миловидными чертами лица жеманно улыбнулась. Светло-синяя блузка, короткая, открывающая полные ноги юбка, дышащие летние кроссовки. Кудрявые волосы на голове венчала узкая полоска золота, царская диадема. Клеопатра напоминала звезду эстрады, явившуюся на пресс-конференцию к журналистам. — Признаешь ли ты женщина? — двигая бровями, тяжело сказал Пётр. «Что совершила массу грехов? Аки блудница Вавилонская, соблазняя царей, придворных своих, и даже родного брата совратила развратом своим!» Вопрос не застал Калеопатру врасплох. Достав из сумочки сигарету, она элегантно щелкнула зажигалкой данхил. С первых же шагов своего воскрешения из мертвых в новом мире царица прониклась гламуром. «С братом это фиктивный брак!» Спокойно ответила она, поправляя волосы. «Юлий Цезарь упросил нас пожениться, чтобы без помех сделать меня своей любовницей. Опять же, вы не вчера родились. В нашей династии считалось нормальным выходить замуж за родных братьев. Считалось, что такой брак дает потомков воистину царской крови. Вавилонская блудница не поняла определения. Я вообще-то из Александрии». «Действительно, спала с мужчинами, но что делать? Я слабая женщина. Как выживешь в суровом мире без опоры на мужскую руку?» Женская аудитория вокруг 3D-экранов сочувственно зааплодировала. На помост поднялся юноша с зеленым, будто испитым лицом. Клеопатра, едва глянув на него, побледнела. Молодой человек приложил руку к сердцу. «Я!» тринадцатый! Царь из рода царей! Твой старший брат! Свидетельствую против тебя!» Его тонкий голос звенел от экстаза мести. «Переспав с Цезарем, ты бросила против моих войск римскую армию! Спасаясь от врагов, я утонул в болоте!» Ты вышла замуж за младшего брата, но после смерти цезаря время Риме отравила его, чтобы не мешал. Ты соблазнила полководца Антония, и он казнил твою сестру Арсиною, соперницу в золотом венце. Ты хладнокровно испытывала на пленниках действий ядов и погубила десятки людей, в том числе царя Армении. Ты убивала жены детей, тех военачальников, что сдавали крепости врагу. В твоем змеином сердце не было и капли жалости сестра. Поднявшись из могилы на страшный суд, я ужаснулся. Как же тебя романтизировали потомки. Истории о неземной любви, возвышенные страдания, бабские романы в мягких обложках и слезы поэтов от твоей безвременной кончине. «Штук двадцать фильмов, где тебя сыграли Элизабет Тейлор и секс-бомба Моники Белуччи! Дамы задыхаются от твоего образа, бедной страдалицы! Но я-то знаю, ты вовсе не прекрасный пупсик, а циничная блять!» Клеопатра сникла, всем телом обвиснув на скамейке. По лицу было видно, выступление брата она не ожидала. Ее взгляд метнулся в толпу и встретился с глазами казненных ею людей. Те пылали ненавистью. Царица вжалась в деревянное сиденье улыбка поблекла, невзирая на помаду. Сидевшие неподалеку Гитлер с Пол Поттом диктаторов переместили на скамью запасных, вроде как в хоккее. Красноречиво переглянулись. — Ты прикинь, если моих покойников на суд притащат! — шепнул Пол Потт. — А моих? — также тихо ответил Гитлер. — Да тут площадь провалится! Основатель компании Макдоналдс Сидевший за их спиной, моментально вспомнил всех, кто отошел в лучший мир по причине гамбургеров и срочно полез за таблеткой успокоительного средства. «Молодой человек, нечего лаяться!» – загремел пётр стукнув посохом. «Вы на страшном суде, а не в пивной! Есть что еще молвить по существу?» «Пожалуйста, извините!» – смутился Птолемей XIII. «У меня все!» – шатаясь, он спустился вниз. Зеленое лицо было налито болотной водой. На помост поднимались все новые и новые люди. Отравленные, утопленные, задушенные. Клеопатра зажала уши ладонями, но слышала их голоса. Петр простер руку, показывая. Свидетельств достаточно. Да, дорогие зрители, посмотрим, как наша клепа выпутается из столь суровой засады. Весело подмигнул публике Бартерасян. Не правда ли жутко интересно? Тем легче пережить рекламу. Не отходить от 3D-экранов. На этот раз ролик был предельно краток. Клипмейкеры сотворили битву при Армагеддоне. Съемки актеров плюс документальные кадры. хряск звон и пламя. В финале отважные ангелы ведут в плен сатану. Экран заполнила морда дьявола. Выплыл лозунг. «Кланялся ему? Это лузер!» Реклама закончилась и стало видно. Клеопатра пришла в себя. Не дожидаясь вопросов, она попудрила нос и яростно ринулась в бой. «Я понятия не имею, кто такой Иисус вообще?» Из глаз скатились две мелкие слезинки. «И как в таком случае я могла жить по христианским заповедям? Мы люди темные, поклонялись греческим богам. Если хотите, я тоже божественно, ибо титул мой Феа то есть младшая богиня». «Здесь вопросов нет!» – грозно произнес Пётр. «Но видишь ли, женщина, блудодействовать, убивать своих близких да деток безвинных – это страшный грех в любой другой религии. Не надо мне зубы заговаривать!» «Ну, здесь опять же, время виновата!» – заискивающе улыбнулась Клеопатра. Все тогда блудодействовали в виду жаркого климата. В одежды кутались прозрачные, а нижнее белье не носили, это правда. Бывало, явишься с заседания совета, а тут лучник мускулистый идет мимо. И уж устала, и сама не рада, а блудодействуешь и блудодействуешь, как папа Карла. И опять же, смотря какой блуд, я всех любила по-настоящему. Просто любовь у меня короткая, 20 минут, не больше. «А секс по любви — это не блуд!» Апостол Петр свел кустистые седые брови на переносице. «Зачем им вообще дают высказываться?» С огорчением подумал он. «Ведь все они будут сживать одно и то же, ссылаться на время, объяснять, что были сторонниками других религий, так как христианство еще не возникло, доказывать, что убийство соперников — скучная традиция, а блуд — часть повседневной жизни. И никто не покается, ни одна собака». Только время зря теряем. Хотя мне-то что? Веками стою на вратах рая, открываю их перед праведниками. А тут, интеллигентно говоря, развлечение Клеопатра встала, придерживая у полных губ радиомикрофон. В яростном запале она напоминала Юлию Тимошенко на киевских митингах. «Девушки, поддержите меня!» Царица возделала над собой руки с чудесным маникюром. «Блудодействовала? А надо всю жизнь принца ждать? Уж пока выберешь, на наблудодействуешься, оно и верно. С братом я не спала, не верьте. С Цезарем, да, было. С Антонием тоже было. С Октавианом. но ну, не получилось соблазнить этого подонка. Подцерковник мне стукнуло». По одной из версий, полковойец Активиан, будущий римский император, устоял перед чарами опытной соблазнительной циклеопатры по прозаической причине. Ей уже исполнилось 39 лет, а ее тело было испорчено четырехкратным материнством. «И что потом? Сыночка Цезарь подлый Активиан казнил, а деток от Антонио увез в Рим, они за колесницы его в цепях шли. Любовь у меня не сложилась. Хоть мексиканский сериал снимай, обрыдаешься!» Толпа ответила многоголосым плачем. Каждая женщина вдруг резко осознала, когда начнут судить ее саму, то вскроется куча всего такого, о чем лучше умолчать. Мужу-то теперь не скажешь, что этот незнакомец в шкафу – тройордный брат. Сожженные письма, стертые имейлы, спрятанные фотографии – все это всплывет на страшном суде, даже прочно забытый курортный роман. «Мне слегка непонятно», – шепнул урагант на ухо целкала «А почему только ее жертв на сыну вывели? По идее, надо было и любовников». Замеряли вес всех любовников перед выходом. Пробубнился Лкало, не отрывая взгляда от груди Клеопатра под блузкой. Оказалось, что помост рухнет, а потом начнут других таких же судить. порно Порнозвезд, жену Киркорова, Мисс Алину, Марию Антуанетту и каждый раз помост по-новой строить. Девушки у сцены плакали навзрыд, простирая ладони к Клеопатре. Та, страдая, делилась самыми сокровенными моментами жизни. Как, к примеру, она вошла к своему Антонию, увидел кинжал в его груди, И возлюбленный умер у нее на руках. «Лихо, дамочка перевела страшный суд в формат ток-шоу, пусть говорят!» Мысленно восхитился царицей урагант. «Только Малаховой и не хватает!» Бартерасян, поправив галстук, склонился к уху Петра. «Рекламный блок Будто невзначай поинтересовался он. Апостол отрицательно помотал седой головой и поднялся с престола. «А по убийствам своим есть что сказать тебе, женщина?» Клеопатра быстро справилась с возникшим было у нее замешательством. «Натура у меня вспыльчивая, взрывная. Ну, прикажешь, случалось казнить или разорвать верблюдами, или в завязанном мешке в море бросить. Так опять же, виновата депрессия из-за проблем с мужчинами. Жалела потом, плакала. Но покойников ведь не вернешь. Да и как я говорила неоднократно, время такое было!» Продолжил ее мысль святой пётр «Я понял». ураганты и Целкало отвернулись. Они знали, какой прозвучит вердикт. Слушая слова апостола Петра, толпа на площади притихла.